Глава девятнадцатая. Константин Рукавишников. Год 1938. Жизнь — это забег на дистанцию, вот только расстояние каждому задано свое. Как говорят японцы, и мотылек живет целую жизнь. Такие вот мысли приходят в голову, когда смотришь на пройденный путь. Грустно видеть, как сходят с дистанции твои друзья и просто знакомые люди, и одновременно чувствуешь азарт спортсмена. — А, вы сошли, а я еще потопчу землю. В дверь купе деликатно постучали. — Войдите, — отвлекаясь от мыслей, пригласил я. — Господина не желает чаю? — Да, принесите, — согласился я и тут же спросил. — Через какое время пребываем в Тяньцзинь? — Три часа, господина, — ответил проводник, учтиво кланяясь. — Значит, уже сегодня... я смогу разыскать себе попутный пароход и уплыть подальше от этого континента впрочем не будем загадывать давно заметил что чем чаще загадываешь наперед тем реже сбываются твои желания я ли не желал жить с семьей но увы татьяна покончила с собой не в силах справиться со своей болезнью с 34 -го года я один оденешенник без жены детей мне так и не удалось их завести нет Проблем в отношении с женщинами я не испытывал. На внешность не урод, язык подвешен, не импотент. Только вот ни одна из них пока меня не цепляла, как Татьяна. Но мне всего 36 лет, и я надеюсь еще встретить свою женщину. Считаю, что мне в жизни все же везет. Сумел же я убежать от неминуемого расстрела. От многих моих товарищей удача отвернулась, Казалось бы, на самом взлете карьеры. Еще во время конфликта на КВЖД погиб Дима Знахарев. В Средней Азии в 30 году был убит Буренко. Гаранин был арестован в конце 1936 года. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. А когда в мае этого года в Москве взяли Щеглова, я понял, что всех, кто долгое время контактировал с ним, обязательно арестуют. и тогда решил бежать из страны. Ничуть не считаю себя виновным, я честно служил своей родине, но еще заранее, как бы предчувствуя такой исход, готовился к перемене мест и совсем не в Дальлаг, дальневосточный исправительный трудовой лагерь, который входил в систему ГУЛАГа. В 35 пятом году, во время командировки в Китай, тогда меня послали присматривать за процессом передачи собственности КВЖД в руки марионеточного режима, я сумел продать более 60 обработанных корней женьшеня с лесной плантации, доставшейся мне в наследство от Димы Знахарева. Корни общим весом около 4 килограммов. Приобрела одна солидная китайская фирма. Ограбили, конечно. За товар дали треть цены — 10 тысяч долларов. Но зато мне удалось через эту фирму достать паспорт французского подданного. 5 мая этого года... По дальневосточному управлению НКВД пронесся слух об аресте Щеглова. «Щеглов — это величина. Многие сотрудники нашего управления работали под его началом, но не сделали выводов. В прошлом, в 37 году, сколько военных сами арестовывали? Схема простая. Вначале брали заместителей и нескольких мелких сошек, выбивали показания, а потом гребли всех под метелку». Теперь как бараны сами дожидаются такой же участи. Я до сих пор помню фразу, брошенную мне на прощание Станиславом Николаевичем Буренко. — Запомни, Костя, мы с тобой винтики государственной машины, которые со временем гнутся от усталости и подлежат безжалостной замене. Так вот я не желал быть безжалостно выброшенным на свалку и начал действовать. Как старший майор госбезопасности... это звание высшего руководящего состава НКВД и НКГБ СССР с 1935 года. И начальник одного из отделов управления, я имел ряд привилегий, свой дом на окраине Хабаровска и служебную машину, которую предпочитал водить сам, чем и не преминул воспользоваться, глядя на заведующего моргом, тупо уставившегося в предъявленные корочки, Я уж подумал, что он сам сейчас обратится в клиента собственной конторы. «Виктор Ильич, я приехал не по вашу душу», — успокоил я доктора. «Ничего. Оттаял вроде немного. Дурашка. Вообразил, что старший майор самолично будет бегать за каждой клеистирной трубкой. Так вот, я приехал к вам по делу особой государственной важности. Как вы понимаете, за разглашение тайны вас по головке не погладят. Уяснили? Ну и хорошо». Мне необходимо без свидетелей осмотреть трупы, поступившие к вам за последние четыре дня. И если найду тот, который мне нужен, прошу погрузить его в мой автомобиль. Подходящий под мои параметры хорошо промороженный труп нашелся. Двое санитаров завернули мертвеца в рогожку и, немало не смущаясь, поломав ему ноги, засунули в мою эмку. Ладно, сойдет и такой, — подумал я. мчась на всех парах к своему дому. Через час я вышел со двора усадьбы в гражданской одежде и, не торопясь, пешком отправился на железнодорожный вокзал. Вслед от усадьбы на меня пахнуло гарью. Я поежился и прибавил шагу. Ровно через сутки я сидел в домике начальника заставы на Аградековском участке границы. Степан Кузьмич Бурмин, старый мой товарищ, расположился напротив на стуле, отчаянно дымя козьей ножкой. — Так значит, и до тебя добрались? — горько спросил он. — Да. Сам знаешь, как это у нас быстро делается. — Значит, решился? — задумчиво произнес Кузьмич. — Да я же не баран, чтобы под нож самому голову подставлять. Ты же меня знаешь. Я честно служил родине. А она повернулась ко мне с жопой. — Что за люди? Соседа его ведут на бойню. а он радуется и думает, что сия участь его минует. Он же совсем не виноват, а осужденный еще имеет глупость писать письма на имя Сталина, Калинина, перед расстрелом клянясь беззаветной любви Родине и правительству. — Это наши люди, — сукоризный заметил Степан Кузьмич, и многие действительно искренне до конца верят в чудо. — Ладно, Кузьмич, так ты меня проведешь на ту сторону? — Проведу, — тяжело вздохнул старый товарищ. — Ты там не наследил? — спросил он, очевидно, спрашивая, не придут ли за мной следом из НКВД. — Не придут? Я уже умер. На пепелище моего дома следователь ожидает мой обгорелый труп. Бурмин усмехнулся в рыжие усы. — Ладно, сегодня ночью и выйдем. Через час темнеет, ночи здесь короткие, так что надо торопиться. Поезд тихо подходил к станции. На платформе прибывших ожидали японские патрули. Проверяли документы. Проверили и у меня. Узнав о мне русского, японский офицер спросил, коверка язык, цель вашего прибытия в Тяньцзинь. Я внутренне усмехнулся. Во всяком случае, работать на вас я не собираюсь. А вслух ответил. Путешественник. Сейчас следую в Южную Америку. Точнее, в Парагвай. Во время войны между Парагваем и Боливией 1932-го В 1935 -го годов большое количество русских эмигрантов служило в армии Парагвая. Надо думать, в латиноамериканской армии и после войны с охотой принимали русских наемников, как отлично зарекомендовавших себя офицеров. Японец удовлетворенно улыбнулся и вежливо отдал мне мой французский паспорт. Итак, сегодня, 12 июня 1938 года, Я покидаю евроазиатский континент. Не знаю, навсегда или нет, не буду зарекаться. Пароход дал гудок, и буксиры сейчас выводят тихоокеанский лайнер из бухты. Прощай, Китай. Прощай, Россия. Прощай, Родина».